Часть третья. Туда и обратно. Почему то не ушла сразу? Почему то сразу не ушла? Правда, почему? Делов-то. Звонила я Давиче Татьяне Арсеньевне, с которой бок о бок работала много лет. Сообщала, что в медцентре, где я работаю, появилась подходящая вакансия. «Не знаю», — раздался ответ. «Я попозже как-нибудь позвоню. А то тут у нас проверки, диспансеризация. Продыху никакого нет». Вот только с участка вернулась, перекусить бы перед приемом. Тщетно поуговаривав человека с полчаса, я вздохнула. Я не несу ответственность за чужой выбор и чужую жизнь. Эта заметка будет не смешной и, возможно, не литературной. Я попытаюсь разобраться, от отчего мы, участковые терапевты и медсестры, так отчаянно держимся за свои рабочие места и участки, несмотря на тотальный звездец и вопиющие унижения. Стоит ли нас в этом винить? и чем думает человек, не обязательно медик, упорно работая в невыносимых условиях. Так почему? Причина первая. Отсутствие личных границ. У участковых медиков их нет, от слова вообще. Даже если в начале трудового стажа оные и были, будьте уверены, через пару лет ничего не останется. На участке дистанцию держать не принято. Что станет с каменным забором, если каждые пять минут лупить по нему пушечным ядром? Участкового могут вызвать на работу в отпуск и выходной. И вызывают. Участковому медику могут ночами названивать пациенты. И названивают. И трубку возьмешь непременно. Вдруг умирает кто. Участкового работника имеют право строить все, кому не лень. И начальство, и узкие специалисты, и процедурные медсестры, и медрегистраторы, и санитары, и пациенты. В поликлинике работники участков, как низшая каста в Индии. В разгар карьеры ты превращаешься в амурфного пофигиста. Смиряешься. Трудовое право? Нет, не слышал. Даже если самая буйная тетка с участка сядет к тебе на стол посреди короткого обеденного перерыва, ты лишь смиренно приопустишь веки и скажешь. Да, мил моя, сейчас сейчас выпишу я тебе санкур-карту, без очереди. Выпишу. Только не ешь мне мозг. И на появляющиеся более лояльные вакансии человек в таком состоянии реагирует по принципу Пофиг пляшем. Вакансия? Что? Да ну ее. Причина вторая. Мнимая стабильность. Участковая зарплата без учета штрафов неплоха. Терять ее, ой, как не хочется. По факту, конечно, с учетом штрафов, она в разы ниже, чем у неучастковых специалистов в той же квалификации. Но может не об этом. Мы о стабильности. Ежемесячно у тебя будут деньги на хлеб с молоком. Будут оплачиваемые больничные и отпуск. Дети будут сыты и одеты. А какой ценой? Вы прочитали в этой книге. Причина третья. Страх перемен. Я уже привык, приспособился. Даже почти не напрягает. А как там будет? На новой работе-то? Фиг знает. Да и найду ли я ее вообще? Не истощатся ли мои накопления, пока я буду работу искать? Может, в обязанности вменят что-то странное? Сложное и необычное? Может, на три ставки заставят пахать? Может, не будут отгулы давать и больничные оплачивать? Может, коллектив там дурной или руководство деспотичное? Может, туда будет непросто добраться? Причина четвертая. Страх потери квалификации. У участкового работника, добросовестно выполняющего все планы, нет времени на самообразование, конференции и чтение научной литературы, на чтение художественной, впрочем, его тоже нет. Вообще ни на что нет, даже иногда на сон и еду. Участковый медик, как правило, отстает от жизни медицинского сообщества на количество лет, составляющих его участковый стаж. Не по своей воле, а по понятным причинам. На своем опыте знаю, что этот пробел быстро наверстывается. Но, уходя с участка, ты чувствуешь себя так, словно не годен ни на что больше, кроме заполнения бесполезных бумажек и склонения головы перед всеми, кому не лень. С этим внутренним конфликтом бороться очень тяжело. Жить с чувством внимания состоятельности дальше тоже непросто. Ибо оно по первости будет преследовать всегда и везде. Но задача вполне решаема при должных волевых усилиях. Иногда для решения внутренних конфликтов нужно обратиться к специалисту. Причина пятая – страх потерять страховой и льготный стаж. И здесь каждый решает сам, что для него важнее – пораньше уйти на пенсию или работать в свое удовольствие и без напряга. Мне в этом плане, как маме особого ребенка, ничего не грозило. Сейчас мне осталось набрать лишь пару лет страхового стажа. Но эту проблему я решила, самозанявшись и заключив договор с пенсионным фондом. Причина шестая. Низкая самооценка. У меня нет точной статистики по распространенности депрессии среди участковых медиков. Но замечу, что те или иные признаки депрессии я замечала у 90% моих участковых коллег. Депрессия, как известно, меняет самооценку, стремительно приближая ее к нулю и делая нестабильной. Прибавьте постоянные нарушения личных границ, публичную унизительную порку на рапортах, жалобы от пациентов. Как итог, у участкового работника возникают сомнения в уровне своей компетенции. Справлюсь ли я? Смогу ли я? Достаточно ли я хорош? Сумею ли себя проявить? И он приходит к ошибочному выводу. Да кому я, блин, нужен? Причина седьмая. Профессиональное выгорание. Тот, кто реально хочет уйти как правило, хочет свалить из медицины вообще. Ибо после жуткого опыта на участке не представляет, что в медицине вполне реально работать в свое удовольствие и на радость людям. Рассматривая особенности других профессий, человек, работающий на участке, не видит перспектив и проваливается в депрессию еще глубже. Ибо он, обучен медицине, много лет потратил на наработку квалификации, всю жизнь занимался ею, а времени на то, чтобы обучаться чему-то еще, у него закономерно не хватало. Да и финансовая база нет обычно, что уж там. Когда я думаю, сколько перспективных работников, чьи сердца когда-то горели любовью к медицине, потеряли себя на участках, становится невыносимо грустно. Но комплекс спасателя – оборотная сторона комплекса жертвы. Поэтому, как бы ни тяготили на сложные убеждения и ошибки мышления, все зависит от нас самих. Причина восьмая – неопределенность и страх будущего. Куда податься бедному терапевту? Когда ползешь на 45 пятый адрес пешкарусом под дождем, а впереди еще и четырехчасовой прием, кажется, что выхода нет. Вообще нет. Это осознание плющит, удручает и убеждает в том, что ты своей жизни вообще не хозяин. Ты проржавевший винтик в государственной машине. Настолько пожранный коррозией, что просто-напросто в эту машину врос. Участковое болото — гиблое место. Те, кого оно затянуло, выбираются редко. Между тем, выход есть всегда даже если тебя сожрали. Выход номер один. Побыть не у дела, пока жрун тебя переваривает. Позволяет урвать время на обдумывание и передохнуть. Вариантов несколько. Плановый отпуск, больничный, отпуск без содержания, декретный отпуск. Но следует помнить, что у монстра жруна хроническая кишечная непроходимость. Рано или поздно придется вернуться к прежним обязанностям. Выход номер два. Находиться там же, где выход. Здесь вариантов еще больше. Можно уйти из медицины вообще. Благо, современные реалии предоставляют ему возможностей. Регистрируй ИП, строй финансовые пирамиды, твори, распространяй Арифлейм, проходи курсы, устраивайся дворником. Почему нет? Но это совсем уже радикальные варианты. Они не для тех, кто медицину, как и я, любит всем сердцем. Вопреки мнению, что терапевтов кругом окини резаных собак, и они нигде не нужны, это не так. Без всезнающих терапевтов этот мир, как машина без бензина. Оттого цените себя и пытайтесь, господа. Пытайтесь, и улыбнется вам удача. Эта невинная заметка не несет цели дискредитировать медицинскую систему в целом, и Минздрав в частности. Не призывает участковых терапевтов и медсестер валом покидать свои рабочие места и бежать в медицину частную. Она о том, что в сложившихся условиях нужно что-то менять. Участковый терапевт – необходимая и нужная профессия. В этой должности надо работать с удовольствием, не беспокоясь ни о финансовой составляющей, ни о лишних бумажках, ни о своем физическом и моральном здоровье. Я надеюсь, что если эта книга попадет в руки кому-то, кто может повлиять на это, меня услышит. Нет, не меня. Нас.